Резопразы и рубины, сардониксы, гиацинты и халцедоны. Я отдам тебе их все и к ним прибавлю еще много других вещей. Цариндий как раз послал мне четыре апахала из перьев попугаев, а царь нубии одеяния из страусовых перьев. У меня есть кристалл, на который недозвольно смотреть женщинам, и даже молодые люди могут смотреть на него только после того, как их бичевали розгами. В ларчике из перламутра у меня есть три чудесные бирюзы. Если их носишь на лбу, можно воображать тупик. того нет. А если их носить в руке, то можно женщин сделать бесплодными.